Глава сорок девятая. Андрей. Три месяца спустя. «Я уже подъехал, Тай!» Я дождался, пока тая ответит на звонок и вышел из машины. «Сейчас поднимусь и...» «Не надо!» — перебила меня она, заставив усмехнуться. «Тайка!» — протянул я, заходя в подъезд вместе с живущим здесь мальчишкой. «Я уже поднимаюсь, и если ты снова передумала переезжать...» «Да не в этом дело!» — как-то обречённо протянула Тая. «Просто... просто... просто одна ты с вещами не справишься». Поднимаясь по лестнице, я продолжал улыбаться. «А даже если и справишься, не делай это таскать такие сумки, так что открывай дверь, желательно голенькая». «Голенькая, бойся своих желаний, Троицкий». Как-то совсем невесело рассмеялась Тая. «Троицкая, ты меня пугаешь». Я постучал костяшками в дверь её квартиры. «Ты открывать будешь?» Буду, шумно выдохнув, Тайка затараторила. Андрей, а помнишь, в день нашей свадьбы ты мне пообещал, что всегда будешь верить только мне. И что бы ни случилось, чтобы ты не увидел, пусть даже голова, голова Аниси рядом с тобой, я всё равно сначала выслушаю тебя и как бы бредово ни звучало объяснение, поверю твоим словам, повторил я, начиная терять терпение. Я прекрасно помню обе нашей свадьбы. И каждое своё обещание тебе. Может, теперь ты меня впустишь, Тая?» «Хорошо, но помни, Андрей, ты обещал». Любимая снова шумно вздохнула и сбросила вызов. Сразу после этого ключ в замке несколько раз повернулся. Подозрительно медленно, к слову. «Тая, ты что...» «Ты обещал!» Испуганно прошептала Тая, стоило мне распахнуть дверь и зайти в её однушку. «Я всё объясню. Это не то, чем может показаться. «И вообще?» «А наниси, мать его!» Выдохнул я, ошарашенно смотря в сторону сидевшего на полу посредине комнаты в позе лотоса Тайкиного бывшего, абсолютно голого к слову бывшего. Голого бывшего в квартире моей жены. В квартире, куда жена не хотела меня пускать. Мысли метались в голове, пытаясь найти логическое объяснение увиденному. Вот только... «Да нет, ну не может быть!» Ом" протянул в это время сам Педриси, не обращая никакого внимания на моё появление. Омм. «Я сейчас всё объясню!» Тая обхватила ладонями моё лицо, поворачивая голову на себя и вынуждая смотреть лишь на неё. «Я тебя очень сильно люблю! Я бы никогда тебе не изменила! Анисий просто...» «Ты привела его, чтобы проверить мою брачную клятву?» предположил я, стараясь не убить этого эксгибициониста прямо сейчас. И не за то, что у него что-то могло быть с Тайкой. Нет, в это я не верил. А вот за то, что он своей голой задницей сидел на ковре, убить стоило. Сразу. В любом случае, ковер пойдет на выброс точно. Возможно, удастся совместить и завернуть в него ананисия. «Андрей». Тая покачала головой, схватив меня за руки и потащив в сторону кухни. «У меня остались его вещи. Он пришел их забрать. Без звонка». С нажимом дополнила жена, усаживая меня на табурет и закрывая дверь, лишая нас радости слышать блаженный Ом. Коробка стоит в прихожей. И почему она не ушла? Я старался говорить как можно спокойнее. И почему он? Он занимается йогой всегда в одно и то же время и всегда голым. Покраснев, просветила меня Тая об особенностях жизни Педриси обыкновенных. У него сработал таймер, и он... «А тут твой звонок, и я просто не успела его остановить. Достала телефон, а он уже голый и...» «Я тебе верю», — кивнул я, начиная посмеиваться от абсурдности ситуации. «Чёртов, Аниси! Хотя, будь на его месте другой мужик, я бы и не поверил, наверное». «Тая, а это что?» «Только сейчас я обратил внимание, что на столе стоит мыло странной формы. Оно было сделано в форме улыбающегося аиста, сжимающего в вытянутых перед собой крыльях какую-то пластиковую полосочку, подозрительно похожую на... «Это тебе!» Тая взволнованно закусила губу, наблюдая за тем, как я вытащил из крыльев птицы тест на беременность и откровенно завис, смотря на две яркие полоски. «Я же не знала, что придёт анисий Блин!» Тая зло притопнула ногой. «Всё вообще не так, как я задумала!» «А...» Медленно кивнув, я поднял глаза на Тайку. Мысли в голове превратились в кашу. В упор не мог вспомнить, что означают две полоски. Но, с другой стороны, если они ничего не значат, зачем тогда мыло в виде аиста? «Ты беременна?» — решил я спросить прямо, откладывая тест в сторону и поднимаясь на ноги. «Ребенком? Котенком!» — усмехнулась Тайка, наблюдая за моим сосредоточенным лицом. «Конечно же, ребенком, Андрей!» «Кем еще я могу быть беременна?» «От меня?» Снова сморозил я глупость, испытывая ничем непередаваемую смесь эмоций. Хотелось всего и сразу смеяться, кричать, обнять Тайку. «Троицкий, не беси меня!» Рыкнула на меня супруга, тут же взвизгнув, когда, совладав с собой, я подхватил ее на руки и со всей любовью поцеловал. «Тайка! Я так понимаю, ты рад?» «Рад!» перебил я ее. «Тайка, я... я...» «О, Андрей, намасте!» «Пошёл к чёрту!» Ногой пнув дверь, которую попытался открыть Ананиси, я прижался к ней спиной, лишая этого йога возможности снова зайти на кухню и помешать нам с женой. «На чём мы остановились?» «На том, что ты скоро станешь отцом», рассмеялась Тайка. «Да, точно, я скоро стану отцом», повторил я, смакуя эти слова. Этот момент счастья нам стаи ничто не могло испортить. Даже голосящий за дверью что-то на хинди Аниси.